Ночной звонок от Потлатова, айтишника, не застал Самохина в расплох. Не то чтобы он специально ждал звонка, но был готов ко всему. Да и бессонница одолела. Поэтому собрался он быстро и так же быстро загрузился в свою видавшую виды "Аудиуху", на ходу обзванивая и ставя в известность всех заинтересованных лиц. Заинтересованные лица не обрадовались, а кто бы на их месте обрадовался? Если только он сам, да и то лишь тому, что появилась возможность пообщаться со свидетелями без свидетелей. Такой вот каламбур. И хорошо, если они окажутся всего лишь свидетелями, потому что сомнений у Самохина было много и всяких, особенно после того, как он подробнейшим образом изучил биографии этих двоих. Как ни крути, а история тринадцатилетней давности задела и опалила обоих. Какой глубины были их физические и психические травмы, он судить не брался, но по роду службы подозревал самое худшее. На территорию школы Самохин въехал без приключений, только пришлось показать удостоверение на удивление бодрому охраннику на воротах. Мысленно он снова похвалил Мирославу. Девчонка своё дело знала. Горе своего не превратилось в одночасье в неприступную крепость, но хотя бы основные рубежи были защищены. Машину он бросил тут же, на стоянке у ворот, дальше пошёл пешком, потому что считал ненужным и даже нежелательным возможный переполох. Сначала он осмотрится на месте преступления, если, конечно, имело место преступление, а уже потом начнёт шуметь и разбираться с администрацией. Здание башни производило тягостное впечатление. Вершина её исчезала в темноте. основание казалось Самохину огромной слоновьей ногой. Вот поднимется она, да как топнет. Глупость, конечно, но что не померещится посреди ночи. Общую композицию он срисовал сразу. Парень стоял и с туканом, и задрав голову, пялился на башню, а девчонка сидела прямо на земле рядом с крупным очевидным мужским телом. Очевидным для Самохина было и другое. Мужчина упал с большой высоты. и не просто упал. Его сбросили. Значит, всё-таки убийство, а не самоубийство или несчастный случай. Не то чтобы он очень удивился, но маленькая надежда после звонка айтишника всё-таки тлела, сейчас погасла. Убийство. Никаких вариантов. К айтишнику Самохин специально не подкрадывался. Просто поступь у него была такая кошачья. Получилось, что подкрался. Потому что при звуке его голоса парень вздрогнул, резко развернулся всем телом, словно готовился к нападению или готовился. Ну, я приехал, сказал Самохин, шаря по карманам пиджака в поисках несуществующих сигарет. Что случилось на сей раз? Свидетели ему достались неразговорчивые, словно бо их готовность сотрудничать со следствием закончилась на телефонном звонке. Или это шок от пережитого? Самохин вгляделся в их бледные, напряжённые лица. Ни один ни вторая не производили впечатления слабоков и нюнь. Значит, есть надежда вывести их из ступора простыми и понятными любому человеку вопросами. Для начала можно уточнить, знакомы ли они с жертвой. Оказалось, что знакомы. Более того, оказалось, что и сам Самохин знаком. Конечно, не лично, а заочно, по материалам дела. Оказалась погибшей Это тот самый парень, которого 13 лет назад с переломом основания черепа нашли в свечной башне. Тогда всё списали на несчастный случай. Башня находилась в аварийном состоянии, лестница стала быть тоже была небезопасная. Мальчишка зачем-то сунулся в башню ночью, вот и поплатился за свою любознательность. Теперь, спустя годы, он снова сунулся и снова поплатился, только уже окончательно. Надо бы узнать, кто нашёл его тогда. От чего-то Самохин не удивился бы, если бы оказалось, что нашли его эти двое. Можно было спросить прямо сейчас, но он решил не форсировать события. Вместо этого он спросил, что они делали возле башни посреди ночи. Мы гуляли, кажется, ответить хотел айтишник, но Мирослава его опередила и даже за руку его взяла, демонстрируя, как именно они гуляли. Ну ясное дело, за ручку под луной. Здесь, посреди ночи. Самохин не верил ни единому её слову, но версию был готов выслушать. "Зачем, позвольте спросить? Мы гуляли с Артёмом не здесь, а поблизости". Мирослава махнула рукой в сторону той дорожки, по которой он сюда пришёл. "Нам не спалось, тревожно нам было, понимаете?" Самохин понимал. Кажется, он понимал даже больше, чем сам Артём. В усадьбе ещё остались дети. Они напуганы и возбуждены. И вы вместо того, чтобы пересчитать их по головам, решили патрулировать территорию. Он понимающе кивнул. По головам мы с Елизаветой Петровной их тоже пересчитали вечером. Если у этих двоих раньше и не было слаженного плана, то вот он вырисовывался прямо на глазах. А теперь как их пересчитать в темноте? Не станешь же зажигать свет, правильно? Разумно. Он снова кивнул. И поэтому вы решили бдеть Да. И мы и Мирослава на мгновение замолчала, а потом решительно продолжила. И Лёша тоже. Я разговаривала с ним вчера. Он считал, что территорию нужно охранять. Охрана не справляется. Завтра, она глянула на часы. То есть уже сегодня я свяжусь с Чопом. Мы вчера обсудили вопросы усиления безопасности с Всеволодом Стеславовичем. А пока решили вот так. Это было разумно и даже в какой-то мере логично. Но самохин всё равно чувствовал в сказанном какой-то подвох. И почему башня? спросил он, переводя взгляд на Артёма. Что скажете, господин Морозов? Потому что дверь оказалась открыта. А они спелись эти двое. Чудесная команда, слаженная. А дверь обычно закрыта? Дверь всегда закрыта. Это снова Мирослава. Все объекты, несущие повышенную опасность для воспитанников, либо закрыты, либо под видеонаблюдением. Что именно под видеонаблюдением? Информация про имеющиеся в горе светово камеры его весьма порадовала. Пока только бассейн. Мирослава вдруг смутилась. Внутри башни не было необходимости устанавливать видеонаблюдение. Мы ограничились только замком. И сегодня замка на двери не оказалось? Не оказалось. Вы его не искали? Как-то не подумали. Молодцы. И не нужно было. Тело тоже, надеюсь, не трогали? дрогали. Она вздёрнула подбородок, а Артём Морозов обнял её за плечи. Это был такой весьма характерный невербальный жест. Этот жест о многом говорил. Странно, что раньше Самохин не заподозрил между этими двумя ничего этакого. Может быть, потому что опрашивал их поразнь. Я пыталась его. Я понял. Он видел отвёрнутый край худи и бледную полоску живота. Вы пытались проводить реанимационные мероприятия. Да. А как вы его нашли? Это место не просматривается от двери. Мы вошли в башню. Вот и Артем заговорил. А руку с Мирославиного плеча не убрал. А до этого заботливо упаковал ее в свою байкерскую куртку. Интересное кино. Особенно если принимать во внимание официальную версию, согласно которой женихом Мирослава Мирохина является никто иной, как единственный сын Всеволода Горисветова. Жених выходит один... А территорию барышню патрулируют с другим. И поднялись на смотровую площадку. Кажется, она что-то такое заподозрила, потому что мягко, но решительно высвободилась из объятий Артёма. Она вообще была весьма решительной девицей. Ваша была инициатива? Можно было и не спрашивать. Вот такие мирославы вечно суют свои любопытные носы куда не следует. Моя. И аварийная лестница вас не смутила? Я была не одна. Она бросила взгляд на Артёма. Понимаю. Пустили мужчину вперёд. Он сам пошёл. Ещё бы он не пошёл. У него на лице написано, что он нормальный. В том смысле нормальный, что если уж дамочка решила творить сумасбродство, он её в беде не бросит. На мины пойдёт первым, предварительно набросив дамочке курточку на плечи, чтобы не замёрзла. Собственно, ещё лет 20 назад Самохин и сам бы поступил точно так же. Это сейчас он заматерил и поумнел. А молодость прощает многое. "И что там наверху?" спросил он и задрал голову кверху. "Там какая-то клетка", сказал Артём. "Клетка наподобие птичей, только большая, и на дне у неё какая-то" он замолчал, подбирая нужное слово, но, наверное, так и не подобрал, потому что сказал: "какая-то жирная хрень". "Это воск", тут же вмешалась Мирослава. "Мне кажется, это сажа и воск". Гигантская птичья клетка, сажа и воск. Как скучно он живёт. Как много работы предстоит криминалистам. И что ещё? И сломанный осветительный механизм, как и в конце XVIII века устанавливали на маяках. Если бы это сказал Артём, Самохин бы не удивился, но это сказала Мирослава. Поймав его изумлённый взгляд, она продолжила: Мой предок Виктор Серов был инженером. который проектировал такие вот осветительные приборы. В нашем доме осталось много спецлитературы. Он проектировал и этот осветительный прибор? спросил Самохин. Я не знаю, не уверена. В её голосе и в самом деле не было уверенности. Из чего Самохин сделал вывод, что такой вариант она не исключает. А ещё он сделал зарубку на память. Нужно непременно поинтересоваться, кто такой этот Виктор Серов? Уж больно много в этой истории отсылок к прошлому и недавнему и совсем уж дремучему. Прямо английский детектив получается, прямо Агата Кристи. Он хотел расспросить этих двоих ещё о многом, но послышался рёв мотора, а темноту вспарол свет автомобильных фар. Следственная бригада не заморачивалась с сохранением покоя обитателей Гори светового. Следственной бригаде было не до того.